Глава четырнадцатая Я не помню, как отработала этот день. В каком-то тумане. Даже придирки Натальи Алексеевны меня не трогали. Я просто не обращала на них внимания. Интересно, как изменилось бы ее лицо, если бы она узнала, что ее драгоценный Сергей Михайлович – мой отец? Я даже ненадолго улыбнулась, представляя эту картину. Но ненадолго. Отвлечься все равно не получалось, как я ни пыталась. Я потерла ноющие виски и, наконец, взяла телефон, чтобы позвонить подруге Марине. Я не знаю, каким чудом мы смогли с ней познакомиться. Она была дочерью одного из партнеров отца, мне было лет семь, наверное, и папа больше не смог противостоять моим мольбам и просьбам найти мне подругу. Однажды девочка по имени Марина просто пришла к нам в гости вместе со своими родителями. Мы подружились, и наша дружба со временем только крепла. Несмотря на почти пятилетнюю разлуку, когда мы могли общаться только по скайпу или телефону, это не разрушило наши доверительные отношения. Она взяла трубку почти сразу. «Привет, Марин, я тебя не отвлекаю?» «Привет, Тася!» Нет, у меня только что закончились лекции в институте, и я сижу в кафе, переваривая ту билиберду, которую в меня сегодня втюхивали на лекциях. Я засмеялась. Марина была моей ровесницей, и в свои 19 лет училась на первом курсе. А я вот боялась не успеть. Поэтому сделала все, чтобы закончить учебу как можно раньше. Ну и если честно, то предметы как школьные, так и университетские давались мне с необычайной легкостью. «Я хотела спросить у тебя кое-что». «Так...» — Марина явно заинтересовалась. «У тебя какой-то странный голос, подруга. Говори, что случилось!» «Говори, что случилось!» Я, кажется, влюбилась. Я понимала, как Маринка ошалела от этой новости. Ведь еще пару дней назад я ни о чем таком даже не думала. С какой головокружительной скоростью моя жизнь менялась прямо на глазах! Я, конечно, офигела сейчас, Тася. Марина явно пыталась прийти в себя. Похоже, она даже чем-то подавилась. Когда ты успела? Неважно, когда. Мне надо было узнать у нее совсем другое. Марина, я не знаю почему, но Рома не понравился ни моему брату, ни моему отцу. Они оба мне прямо заявили, чтобы я забыла о его существовании. И мне сейчас нужно непредвзятое мнение. Я не знаю, как отказать людям, которым обязана своей жизнью и которых очень люблю. Марина ненадолго задумалась, пытаясь переварить неожиданную информацию. «Тася, но ведь они же не могут тебе запретить без причины. Может, они что-то знают о нем, чего не знаешь ты?» Если они и знают, то не говорят. Сейчас я была действительно обижена на отца, который, видимо, по-прежнему считал меня маленькой девочкой и даже не пытался объяснить мне мотивы своих поступков. Отец просто сказал и, видимо, считает, что я должна слепо следовать его приказам. Без объяснения причин. Что бы ты сделала на моем месте? Не дай бог оказаться на твоем месте. Марина тяжело вздохнула. Я бы не перенесла испытаний, которые выпали на твою долю. Марин, давай без демагогии. Да я не знаю, честно. Марина снова ненадолго замолчала. Тася, они тебя любят и желают только добра. А что ты знаешь о своем молодом человеке? Ничего, кроме того, что рядом с ним мне спокойно, не страшно, и я чувствую себя желанной и самой счастливой на свете да как все запущено марина нервно хихикнула явно не ожидая от меня таких слов и мы не созванивались с тобой только вчера офигеть я даже в страшном сне не могла представить что мне придется в чем то противостоять отцу зная скольким он пожертвовал ради меня я просто разрываюсь на части «Ты не представляешь, как я хочу, чтобы у тебя все было хорошо!» Я поняла, что в этот момент подруга приняла решение. «Несмотря на то, что отец многое для тебя сделал, он не имеет права на твою жизнь, приказывать тебе и заставлять делать выбор. Я знаю, как ты страдаешь от тотального контроля, и они не понимают, как ты устала от этого. Просто постарайся не нагнетать и выиграть время». Или поговори с отцом на чистоту и выведай у него причины, по которым они так ненавидят твоего кавалера. А что твоя мама? Она тоже против? Мама будет говорить то, что прикажет папа, ты же знаешь. Ты познакомишь меня с ним? Подруга загадочно зашептала. Он блондин или брюнет? Красивый? Высокий? Где ты с ним познакомилась? Как ты вообще посмела скрыть от меня это? У меня почему-то отлегло от души, и немного поднялось настроение от слов подруги и ее любопытства. «Марина, я обязательно расскажу тебе, как мы познакомились, но не сейчас. Я на работе, и не хочу, чтобы кто-нибудь мог подслушать разговор». «Хорошо, я тебя поняла, подруга. Но ты теперь не отвертишься. Я просто умру от любопытства, пока все не узнаю». «Спасибо, Марина, что поддержала». Я попрощалась и положила трубку. Распрямила плечи и почувствовала себя более уверенной. Если отец что-то имеет против Романа, то пусть скажет мне об этом прямо. Я не маленькая девочка, чтобы бездумно выполнять приказы, не спрашивая объяснений. И если папа не сможет мне привести ясных доказательств плохих поступков Романа, то я не послушаюсь отца. В конце концов, кроме ужина, Рома мне ничего не предлагал. Может, он просто хочет попрощаться со мной и галантно послать куда подальше. Вряд ли ему нравятся такие неумехи, как я. Он наверняка привык к другому типу женщин. Красивым, раскованным, готовым на любой его каприз и желание. А я от его голого вида зажмуриваюсь и краснею. Я слишком неопытная для такого мужчины. И, скорее всего, просто не смогу соответствовать его потребностям. Он это скоро поймет и отвернется от меня. Я надеюсь, что в этот момент меня не разорвет от боли. Потому что даже от мысли об этом все сжималось в груди. Но ведь нельзя же в конце концов так быстро влюбиться в человека. Я совсем этого не хотела. Ведь как все в книжках происходит. Главный герой постепенно завоевывает любовь к главной героине. И она со временем понимает, что жить без него не может. А в моем случае прошло два дня. Два дня! А я уже не могу не думать о нем. Рома просто не выходит у меня из головы. И я просто растекаюсь лужицей от мысли о нем. Я даже работать толком не могу. Я попыталась отвлечься. Просто заставила себя работать. Мне два раза звонил брат. Но я не стала брать трубку. Просто не хотела сейчас с ним разговаривать. Знала его взрывной характер и решила, что раз он все равно не слышит меня, то и я его слышать не буду. На этом и продержалась до конца дня. А еще старалась ходить побольше. Высокие каблуки к концу дня как нельзя лучше отвлекали от ненужных мыслей. Компьютер, ксерекс шредер. А еще можно зайти к айтишникам и что-нибудь ненужное попросить установить себе на компьютер. Да, и с главным бухгалтером зашла побеседовать. Отец просил также принять меры по оптимизации заработной платы, и мне нужно было выслушать ее мнение. Я и не заметила, как наступили заветные 17.30, и я несказанно обрадовалась к концу рабочего дня. В предвкушении своего первого свидания в жизни мне приходилось даже прилагать усилия, чтобы не бежать бегом до своей машины, а пройти так, как меня учила тетя, чинно и благородно так, чтобы вслед оглядывались. До дома я тоже доехала быстро, и сейчас, глядя на свое отражение в зеркале в ванной, задавалась вопросом, идти ужинать в очках или оставить линзы. Он меня куда-то поведет, или мы поужинаем у него в квартире? Я даже этого не знаю. Позвонить и спросить не могу. Я не догадалась спросить его номер, а он не спросил мой. Может, специально? Надо просто перестать себя накручивать и занижать свою самооценку. Не знаю почему, но я решила остановиться на очках. А также надела красивое синее платье в мелкий белый горох с летящей длинной юбкой. Подойдет как для ресторана, так и в гости к нему пойти не стыдно. Волосы заколола красивым гребнем, оставив шею открытой. Еще немного блеска для губ и тушь на ресницы. В волнении я вышагивала по своей квартире и ждала, когда большая стрелка на стенных часов приблизится к двенадцати. И все равно вздрогнула, когда раздался звонок. Я подбежала к дверям и распахнула их. Мне пришлось приложить усилия, чтобы не показать Роману, как я была рада его видеть. Его хлопковая рубашка с коротким рукавом была синего цвета, невероятно сочетаясь с моим платьем. Он стоял, засунув большие пальцы в карманы темно-синих джинс, и улыбался мне. «Ты опять не закрыла дверь?» Он зашел внутрь, протянул руку и заправил выбившуюся прятку моих волос за ухо. Нежно провел пальцами по шее ласкающим движением. Легонько поцеловал в губы. А потом, как ни в чем не бывало, отвернулся, оставив меня стоять с раскрытым ртом. «Слава богу, что отвернулся!» Представляю, какой у меня сейчас идиотский вид. Рома подошел к тумбочке и взял в руки мой телефон. «Разблокируй!» Он протянул мне гаджет, и я прислонила палец к экрану. «Что он собирается делать?» «Со всей этой нервотрепкой я совсем забыл спросить твой телефон и оставить тебе свой. Выяснить твой номер по моим каналам не представляется возможным, так что я собственноручно сейчас забиваю в твой телефон свой номер. «Пожалуйста, не сотри случайно!» Я улыбнулась над тем, как он распоряжается. Это было так мило, и без слов говорила о том, что ему сегодня явно не хватало моего номера телефона, чтобы мне позвонить. Как и мне, впрочем. Я услышала, как завибрировал в его кармане сотовый, и он достал его, сверяя данные. «Ты решил меня не спрашивать?» Я решила мягко его пожурить. «Нет!» — ответил Рома, что-то набирая на своем телефоне. А потом отложил оба гаджета и притянул меня к себе в объятия. Зарылся рукой в мои волосы и впился глубоким поцелуем мне в губы. А я с жаром ответила, застанав от желания близости. Когда он меня целовал, я забывала обо всем на свете. И сейчас, когда Роман меня отпустил, мне пришлось напрячься, чтобы вспомнить, о чем мы вообще с ним говорили. «Если мы немедленно не выйдем из твоей квартиры, то не выйдем отсюда уже до самого утра, а это в мои планы не входило», — горячо прошептал он мне прямо в волосы, учащенно дыша. «Тогда пойдем?» Я улыбнулась от этих его слов, зная, что если он меня сейчас отпустит, то я упаду. Ноги меня просто не держали. Я и не думала, что буду так чувствительно реагировать на его прикосновения. Рома отстранился, аккуратно придерживая меня под локоть, будто догадываясь, что я могу упасть. Я не стала брать ничего. Ни телефон, ни ключи от дома, ни сумочку. Просто развернулась к выходу, а Роман неожиданно взял мое лицо в ладони, поймал мой взгляд и зашептал. «Спасибо, что сегодня ты не прячешь от меня свои глаза». И хотя иногда они прошибают меня до дрожи в ногах, тем не менее предпочитаю видеть их. Они это жалкое мутное подобие. Я тихо рассмеялась. Он прав. Линзы действительно были ужасно мутными, ведь иначе было не скрыть разную радужку. Но я не думала, что Рома будет настолько прямолинеен. «Только иногда?» – прошептала я ответ. «Нет». Роман на мгновение закрыл глаза и прислонился лбом к моему лбу. «Почти всегда». Я отстранилась первая, еще чуть-чуть, и мы действительно застрянем здесь до утра. Нас как-то странно притягивало друг к другу, как магнитом, и становилось все сложнее и сложнее держаться на расстоянии. Мне пришлось сделать усилие, чтобы шагнуть к двери. Роман вышел вслед за мной.